И юному богатырю не раз случалось во время походов видеть его могилу в самых неподходящих местах. Грозного неклюда боялись и уважали во всех землях, а восточные люди почтительно величали его беломор-ханал, что означало «простирающий свою силу от моря до моря». По рассказам стариков, Неклюд отличался большой чародейской силой и непредсказуемым нравом. одно и то же мог и щедро одарить, и руки поотрвать. Другие волхвы кудесники его боялись и все время норовили погубить. Да вот, оказывается, не преуспели. Сапоги скидывай, все равно подметки до дыр протёрлись.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 Толстый конец дерева даже не огруз в воду, да и весь ствол не шелохнулся, будто это был добрый боевой корабль с хорошей осадкой. Жихарь все-таки воздержался разгуливать по стволу, пристроился тут же, между двумя корнями. Неклюд Беломор стоял к нему спиной и молчал. «Что же ты ветки-то не обрубил? Быстрее бы плылось!» Сказал, наконец, детина, чтобы хоть что-то сказать. Потому и не обрубил. Спешить надо. Воскликнул Никлюд, взмахнул посохом и загласил, то ли у него волосы и борода сами шевелятся. Недоумевал жихрь. Песня была другая, скорая и складная. И Влад на певу стали подниматься из воды и опускаться не обрубленной ветви, словно весла, Да что ветви, корни за спиной у Жихаря зашевелились. Он в испуге оглянулся, за комлем оставался глубокий пенный след. Весь ствол сотрясала мелкая-мелкая дрожь, летели брызги. Скоро скала, пробитая бедным Индриком, осталась позади. Жихарь крепко вцепился в кору и ждал, что вот-вот улетит назад, Неклюд же Беломор по-прежнему держался прямо и ровно, только плащ его и волосы почему-то перестали развиваться, хотя как раз теперь-то и стал ударять воздух в лицо, а верхушка ствола даже начала подниматься из воды. Тут река затеялась сделать поворот. «Не спи на руле!» — приказал Неклюд. Песня меж тем продолжалась, словно у старика было два горла. — А где руль? — В ручищах у тебя, не оглядываясь, — ответил дед. И правда. Пальцы Жихаря сжимали ровную плашку. Он еле успел сообразить, что к чему, и еле успел сделать необходимое, иначе ствол с разгону вылетел бы на пологий берег. На Индрике ездил, на сосновом стволе качусь, — подумал Жихарь, — еще бы на птице ногай. полетать тяжёлые для ногай птицы рассмеялся беломор жихарь с тревогой ощупал голову нет ли в ней какой лишней дырки если старик все мысли слышит не клют беломор на эту думку никак не отозвался продолжая глядеть вперед, ловко огрел посохом какого-то речного жителя по любопытству высунувшегося из воды стало светать Сосна, летевшая по воде, спугнула рыбаков, наладившихся на ранний лов. Только рубахи мелькнули. Остальные в редких селениях по берегам еще спали. От воды начал подниматься туман, но и на туман у люда нашлась песенная управа. Впереди все было чисто, белая пелена возникала уже вдогонку за спиной. Побледнел и сгинул месяц,